Глава 11. У Олега с пальцами все в порядке. Я видела человека без пальца рядом с ним за день до отлета. Столкнулись на выставке. Взгляд такой, что мороз по позвоночнику. Адель закрыла глаза, понимая, к чему клонит Давид. Она никогда не верила, что Сергей погиб. Но надеялась, что затаится и будет жить в какой-нибудь из латинских стран. Если муж заговорил о нем, то есть большая причина. Она всегда понимала его с полуслова. «Голос слышала?» Адель покачала головой, вспоминая момент, когда видела Беспалова. «Нет. Ушел, как только заметил, что я иду к ним. Держал в руках черный сверток, поэтому обратила внимание на пальцы, не придала значения. Давид говорила, в душе все кипело. В другой стране его дети и жена были на волоске от гибели». Он шагнул к Адель, захватывая в кольцо сильных рук. Неконтролируемое желание ощутить тепло худенького тела. Что делал бы случай с ним трагедия? Интуиция в очередной раз не подвела. Никто не знал даты их возвращения. Забронированные билеты выкупались, когда машина охраны везла семью в аэропорт. Адель сомкнула руки на и мужа, прижавшись ухом к бьющемуся сердцу. «Сможешь составить его фоторобот?» Он целовал темную макушку, густые волосы пахли фруктами. «По-прежнему блондин?» Она кивнула, отвечая сразу на оба вопроса. «У нас будет его лицо после пластики. Хочу понять, менял ли потом хоть что-то?» Аделина подняла голову, вглядываясь в серые глаза. «Для этого летал в Новосибирск?» Теперь все выглядело в другом свете, ее обиды с выдуманными изменами казались слишком мелкими, истерики глупыми. Он кивнул. Сжатые губы, жесткий взгляд, глубокая складка между нахмуренных бровей. Она подавила вздох, есть вещи, которые лучше не знать. Муж явно что-то не договаривал. Проще посмотреть на готовое фото и поправить. Умница. В глазах обожание, в голове куча мыслей. Надо сделать пару звонков. Жду внизу. Пробежку не отменяем, потом покажу тебе кое-что, может, узнаешь актером. Через полчаса Адель в шоке пялилась на экран ноутбука мужа. Пухлые губы дрожали. Паша был прав, только железный Давид мог не сойти с ума от ревности, глядя на пошлую грязь. Она с отвращением проговорила. «Это Олег». Омерзительное чувство колом встало в животе, будто окунулась в ледяной чан с дерьмом. Давид что-то писал в смартфоне, еще раз уточняя, каменное лицо с желваками, гуляющими по скулам. «Уверена?» «На правом плече большое родимое пятно не спутаешь, прячет лицо от камер». Давид свел брови в полосу. «Понятно. Он сидел через сжатые зубы. Вырежу, суки, его без наркоза». Она молчала, понимая, что муж сделает, как решил. В вопросе жены и детей его не переубедить, за семью он разберется по-своему. Теперь понятно, через кого Сережа отмывает украденные у холдинга деньги. Решил заняться строительством? Ну-ну. Адель позже всех появилась в столовой, хотелось очиститься. Она выдраивала мочалкой и без того чистое тело до красноты. Как хорошо, что настояла когда-то сделать наколку в честь первого года совместной жизни. Будто чувствовала, что такая печать спасет от подобных недоразумений. Мокрые волосы закручены в узел, неграмма косметики на молодом лице, сверкающие темным топазом глаза, губы, которые хочется терзать поцелуями, чуть вздернутый носик, по-милому оттопоренные ушки. Давид затаил дыхание, успокаивая зашевелившуюся плоть, насытится ли когда-нибудь своим сокровищем. Он улыбался мыслям. Глупцы, что каждый раз пытаются подложить ему шлюх, никогда не знали настоящей любви и не видели Аделину. Валентина Петровна добавила на тарелку племянника оладьи. Сама испекла, как он любит. «Завтра что на завтрак сделать? Сырнички или блинов на печь?» Он улыбался, целуя морщинистую руку родственницы. «Валя, если я стану есть их каждый день, в дверь не войду. Сядь, посиди. Я тоже по тебе очень соскучился». Шишковатые от артрита пальцы коснулись бородатого лица любимого мальчика. Что же не прилетал, расскучал. Так надо было. Он показал глазами на детей. Потом все расскажу, пойдешь с нами в лес? Нет уж, не отличу опять от поганок, не те глаза, я вас тут подожду. Она обернулась к новой горничной, застывшей возле окна. Есть вопросы к прислуге. Давид усмехнулся. Домашний Шерлок Холмс заступил на пост. Враги в дом не пройдут. Он взглянул на экран, мигающего вызовом телефона, сбросил вызов и перевернул экраном вниз. Движение не осталось незамеченным Адель. «Кто тебя донимает с утра?» «Да так, неважный человек подождет». Он с обожанием смотрел в моське любимых отпрысков, перекладывающих друг другу еду со своих тарелок. «Собираемся в лес». «Ура! Я вот такой гриб найду!» Варя любила все мерить возможностью маленьких ручек. «А я больше!» Мирошка был выше сестры на голову и, конечно, крупнее. Варюшка соскочила с высокого стула и, поднырнув под мышку отца, потянула его ладонь в сторону. «А мы с папой найдем вот такой!» Мирошка скривился, с трудом сдерживая слезы. «Так нечестно!» Давид шмокнул дочь в щечку. «Хитрушка!» Он потянулся к сыну. «Иди сюда, с тобой мы найдем вот такой!» Давид подхватил детей на руки. «Раз наелись, идем собирать папу, а потом я помогу одеться вам!» Адель с улыбкой смотрела им вслед. Папсики забыли, а маме стоило отцу перешагнуть порог дома. На душе тепло и спокойно, хотя бы на время. Прогулку с детьми Давид ни за что не отменит. Она поднялась, поблагодарив Валентину и повара. Звонок смартфона заставил вернуться к столу. Давид забыл его на белоснежной скатерти, черный прямоугольник вибрировал, не переставая. Адель взяла в руки гаджет и замерла. Укол в сердце моментально прогнал добродушие, на экране высвечивалось имя Лера. Она вернула смартфон на стол, опасаясь, что сорвется в разборке. «Портить детям праздник не станет, поговорить с Давидом вечером. Сейчас нужно сплотиться, как никогда, чтобы никто не мог ударить ножом в спину. Нужно знать, что происходит». Они возвращались из леса довольны, у каждого в корзине лежали грибы – Родители щедро поделились с детьми, которые ехали на спине папы и охранника, довольно взирая сверху на мир. «Сейчас няня осмотрит вас, сполоснет и идем обедать». Тут же начался спор, кто больше съест. Давид сиял, слушая перепалку малышей. Совсем недавно каждый выходной день проходил вот так, как сегодня. «Давид Сергеевич», – прервал обед начальник охраны, замерев на пороге просторной столовой, – «можно вас?» Он с ворчанием оторвался от домашней лапши с грибами. «Подождать не может?» Коренастый мужчина виновато качал головой. «Я не стал бы вас беспокоить напрасно». Давид торопливо поднялся со стула, пообещав Адель. «Я быстро». Она слушала удаляющиеся шаги по коридору, лестнице и как хлопнула дверь внизу. Мужчины вышли во двор. Настолько секретный разговор, или пришел человек, которого нельзя показать семье? Чёрт дёрнул Адель перевернуть оставленный на столе смартфон. Десять неотвеченных вызовов от Леры. Настырная сволочь не хотела оставить мужа в покое. Несколько СМС о любви также остались без ответа. Адель обомлела, увидев непрочитанное сообщение. «Я возле особняка. Не выйдешь, обольюсь бензином и сгорю под твоими окнами». «Ну, сволочь!» Адель в ярости бросила салфетку на стол и встала, опрокинув стул. «Что случилось?» Валентина Петровна с удивлением смотрела на покрывающуюся красными пятнами сноху. «Мамочка, ты куда?» «Морошка». Растерянно водил по тарелке ложкой. «Сейчас вернусь». Губы с трудом растянулись в улыбку. «Вы кушаете и спать. Собираем силы кататься на роликах». Адель бегом спустилась по лестнице, показавшейся бесконечно длинной. Каблуки туфель громко стучали по мрамору холла Сердце колотилось, отдавая приливами крови в виски. Выложенная до ворот плитка показалась беговой дорожкой. Аделина прошмыгнула мимо выскочившего охранника. Никто и ничто не могло остановить рассерженную фурию. Она непокорная овца, что глотала обиды шесть лет назад. Притязанием Леры пора положить конец. В этом доме уже есть жена, пусть для себя ищет другой. За воротами происходило ровно то, что предполагала. Тактичный с женщинами Давид держал блондинку за руки, не позволяя к себе прикоснуться. Адель сходу залепила надоедливой сучке по щечину, прорычав, «Еще раз появишься в нашем доме, спущу с лестницы. Трусы под подушку другим мужьям будешь подкладывать». Ее колотило от возмущения. Тварь неблагодарная. Даже дети не остановили. Давид не позволял Лере ответить, крепко удерживая сжавшиеся в кулаки ладони. «Сергей!» На его окрик тут же выскочил хрепкий охранник. «Загрузи девушку в машину и отвези до места». Он оттолкнул ошарашенную блондинку в сторону. «Лера, я не шучу». «Еще раз появишься здесь, будешь иметь дело с моими людьми. Прекрати унижаться и займись ровесниками». «Сволочь!» – Адель норовила еще раз врезать соперницы. Давид подхватил ее на руки и понес в дом, смеясь над подсылаемыми всем и вся угрозами. «Дурочка, никто, кроме тебя, мне не нужен. Не трать энергию, оставь для постели». Спину сверлил взгляд полный ненависти. Лера ревела белугой в машине, уносящей прочь от дома любимого мужчины. Щека горела. Обида на ненавистную Адель рвала душу. Не будь этой пигалицы Давид давно бы сдался. Она достала смартфон дрожащими пальцами, набирая текст. «Согласна на твое предложение. Где встречаемся?»